Загадочные картины Мозаика на станции Киевская кольцевая Все знают, что московский метрополитен славится своей архитектурой и историей. Немногие подземки мира могут похвастаться такими украшениями и такими скульптурами, как московская. Но подчас в искусстве метрополитена находится что-то действительно необычайное что-то намного более удивительное, чем качественно выложенная мозаика или красивая лепнина. Так несколько лет назад обнаружилось, что на станции Перова изображены апокалиптичные животные, те самые, о которых сказано в апокалипсисе Иоанна Богослова. А станция Площадь Ильича давно уже известна как массовое захоронение древних, живших миллиарды лет назад моллюсков. Они видны буквально на каждой колонии этой станции. Кроме того, рядом со станциями плещутся подземные озера. И вот теперь к этим подземным чудесам прибавилось еще одно. На станции «Киевская кольцевая», которая была открыта в далеком 1954 году, есть мозаика под названием «Борьба за советскую власть на Украине». На ней в самом углу изображен человек, сидящий за ноутбуком и разговаривающий по мобильному телефону. В руке этот человек, видимо, держит карманный персональный компьютер.